Глава тридцать седьмая По прилету в Москву девушек встретила машина, чтобы с комфортом доставить из Шереметьево в Домодедово. Там Алиса проводила Настю до нужного терминала и неожиданно стала прощаться. «Дальше ты отправишься одна», — сообщила она, замерев неподалеку от стойки регистрации на очередной рейс. «Сейчас ты летишь в Вену. Там будет еще одна пересадка. Конечный пункт назначения — Стокгольм. В аэропорту тебя встретят». Вот, держи, это распечатка с твоими электронными билетами. И еще возьми вот этот телефон. В него забит номер Олега Григорьевича и мой. На случай, если что-то пойдет не так. Спасибо, Алиса. Искренне поблагодарила Настя, принимая из рук девушки бумаги и тонкий черный гаджет. Я не знаю, как тебя угораздило заниматься такой работой, но, по-моему, ты очень хороший человек. Алиса усмехнулась. Как там в школе говорили? «Все профессии нужны, все профессии важны», – задорно пошутила она. «А вообще, я частный детектив с расширенным спектром услуг». «Спасибо тебе, детектив. Не благодари, это моя работа. И береги себя, Настя». Девушки коротко обнялись на прощание, и Настя отправилась регистрироваться на рейс уже одна. Весь полет Настя мучилась от раздирающей боли в груди. Будто кто вырвал у нее оттуда кусок сердца – и образовавшаяся дыра безжалостно кровоточила. Несколько раз самолет сильно трясло. Люди вокруг волновались, но девушке было все равно. Она никак не реагировала на происходящее, продолжала отстраненно смотреть в иллюминатор, думая о своем. Только когда в третий раз подряд пилот объявил по громкой связи, что самолет входит в зону турбулентности, ей вдруг подумалось, вот бы упал. Но уже в следующую секунду стало стыдно за такие мысли. Настя разозлилась и отругала себя. Нельзя так, нельзя. Головой она понимала, что не должна позволять себе впадать в депрессию. Ей изо всех сил нужно стараться как можно меньше переживать. Да и вообще, давно уже следовало забыть его, вытравить из сердца. Не суждено им быть вместе. Но как ни старалась Настя отстраниться, выстроить защиту, не думать об этом, у нее ничего не получалось. Сознание все больше и больше опутывало щупальцами ядовитой апатии до такой степени, что просто не хотелось жить. Принесли еду, но кусок в горло не лез. Не хотелось вообще ничего. Все происходящее вокруг стало абсолютно безразлично. Казалось бы, предстоящая встреча с мужем должна была вызывать в ней какие-то эмоции, волнение, может быть, гнев, но нет, не было ничего, абсолютная пустота внутри». После пересадки в Вене вселенная, наконец, сжалилась над Настей. Заняв свое место в новом самолете, девушка откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Усталость взяла свое. Удалось уснуть и успешно проспать почти весь полет. В аэропорту Стокгольма Настю встречал русский мужчина. Он представился Михаилом, водителем господина Березуцкого. Взял ее сумку и проводил до большой черной машины представительского класса. Открыл пассажирскую дверь, помог сесть. Девушка механически делала все, что от нее требовалось, а внутри по-прежнему царило полное безразличие ко всему вокруг. Она впервые в жизни была в Европе, но смотреть по сторонам не хотелось совершенно. Да и вообще ничего не хотелось. Она просто шла, потому что нужно было идти. Смотрела вперед, потому что нужно было смотреть. Садилась в автомобиль, потому что нужно было сесть. Никаких эмоций, никакой заинтересованности, лишь тупая, ноющая боль в груди. И тяжесть, неподъемная тяжесть, что давила на плечи сокрушительным грузом. Водитель привез ее в какую-то очень дорогую и роскошную гостиницу, сопроводил до номера, который находился в пентхаусе, постучал в дверь. И только тогда Настя наконец встрепенулась, разволновалась, к горлу стал подбираться неприятный болезненный ком. Сейчас она увидит Олега и с ним поговорит. Господи, как они будут разговаривать после всего? Настя собрала волю в кулак, отогнав ненужную слабость. Конечно, разговаривать с мужем совсем не хотелось. Да что там, даже видеть его не хотелось. Но и прятать голову в песок не выход. Она должна через это пройти. Дверь номера наконец распахнулась, и Настя вздрогнула от неожиданности но на пороге стоял не Олег, другой мужчина. Какой-то незнакомец, средних лет, в строгом костюме с зачесанными назад черными волосами. Не очень приятный тип. «Добрый вечер. Анастасия Геннадьевна?» Учтиво поинтересовался он. «Да. А вы кто?» «Меня зовут Иван. Я работаю на вашего супруга. Проходите, пожалуйста». Настя замешкалась на мгновение, оглянулась на водителя. «Михаил, ты свободен» тут же обратился к нему этот Иван. Водитель вежливо кивнул Насте, вручил Ивану ее дорожную сумку и зашагал прочь. Настя неуверенно прошла в номер, который оказался огромным, роскошным пентхаусом. Он занимал целых два этажа и был шикарно оформлен. Из просторной гостиной двери вели во множество комнат. Девушка даже боялась представить себе, сколько стоит аренда всей этой красоты. «Присаживайтесь», Любезно предложил Иван, указав на большой белый диван в центре комнаты. Настя бросила на мужчину строгий взгляд. «Где Олег?» — хмуро поинтересовалась она. «Олег Григорьевич сейчас подойдет. Вы можете подождать его здесь. Я пока отнесу вашу сумку в комнату, если не возражаете». «Не возражаю». Мужчина ушел. Настя осталась одна, но на диван так и не села. Несмотря на дикую усталость и боль в ногах, нетерпеливо мерила шагами гостиную. Ждать ей пришлось не так уж и долго, от силы пять минут, но они дались Насте непросто. С каждой минутой ожидания нервы сдавали все сильнее. И когда, наконец, из дверного проема показалась до боли знакомая фигура мужа в белом отельном халате, она не выдержала. Только посмотрела на его невозмутимое гладко выбритое лицо, на слегка влажные, очевидно, после душа волосы, как эмоции захлестнули с головой. Казалось чудовищным и невозможным, что пока она переживала одни из самых тяжелых дней в своей жизни, он спокойно жил во всей этой красоте, принимал душ, брился. Не отдавая отчета своим действиям, Настя отрывисто зашагала к нему и с ходу залепила звонкую пощечину, такую, что ладонь как кипятком обожгло. Его лицо дернулось в сторону, Да так и замерла с опущенным взглядом. По щекам Насти покатились злые слезы. Спустя еще мгновение муж вновь посмотрел на нее, но на этот раз его глаза были полны боли и сожаления. «Прости!» — едва слышно произнес он.